Ночь. Холодный осенний дождь идет уже два дня. Одежда промокла насквозь. Но сейчас дождь наш союзник, даже несмотря на то, что последние 200 метров пришлось ползти по грязи. Вот она пулеметная точка совсем рядом, двое часовых. Их вот-вот должны снять мои ребята. Сколько их там в блиндаже? 10? 20? Спите спокойно. Недолго вам осталось чувствовать себя хозяевами на нашей земле. Часовой снят. Остался еще один. Шорох со стороны блиндажа, поворачиваю голову на звук. Эх, не вовремя ж тебя вынесло покурить, Ганс. Ползу, вжимаясь в землю. Еще чуть-чуть, вот совсем немного. Ты только не смотри пока в мою сторону. Не смотри. Переваливаюсь в траншею, бью ножом в горло, чтоб не орал, не поднял шум. Не орёт, крепит. Помогаю ему аккуратно упасть на землю, осматриваюсь. Вроде тихо. В траншеи кроме меня никого нет. Пока нам везет. Пока. Все равно тревожно. Везение не длится долго, а нашему отделению и так не слишком везло. Две вылазки за линию фронта, без потерь, добыли языка, сработали, что называется, без шума и пыли. Тихо сработали. Хорошо бы и сегодня обошлось. Хотя, тихо, сегодня и не получится. Дот так просто не уничтожить, придется немного пошуметь. Со вторым часовым нам не везет. Прежде чем получить свое, он успевает крикнуть, выстрелить из автомата, поднять тревогу. Удивительно, как много звуков он успевает издать перед смертью. Что ж, работаем. Связку гранат в блиндаж... Бросаюсь на землю, чтоб не накрыло взрывной волной. От грохота закладывает уши. По спине барабанит град из земли и щепок. В траншею валит дым. Срывая с плеча трофейный шмассер, жду тех, кто выбежит из развалин блиндажа. Никто не выбегает. В тишину ночи прорезают автоматные очереди. Мое отделение вступает в бой. Дот. Главное Дот. Если он останется цел, что в следующей атаке мы на этой высоте полбатальона положим. Начинает стрекотать пулемет. Черта с два, дружок, ты нас не видишь. Палишь темноту наугад. Хорошо, что осветительную ракету никто запустить не успел. Нам все еще везет. Все еще. Новый взрыв, и пулемет захлебывается. Кто-то орет по-немецки, ругается. Третий взрыв, чтоб наверняка. Ворваться в дот, перебить тех, кто остался. Теперь бы уйти. Раствориться в ночи и дожде бесплотными тенями, пока подкрепление не подошло. Пока на соседних позициях не очухались. Но нельзя. Смотрю на часы. Скоро атака. Надо удерживать высоту до подхода основных сил. Собираю своих людей. Все целы? Есть раненые, убитых нет. Пока везет. Пока. Распределяю людей по траншее. Интересно, откуда они попрут. Интересно, переживем ли мы эту ночь? Как бы знать?